Глава 25. Спустя два месяца. Айя-Напа, Кипр, июнь 2035 года. Влада была идеальной женой, живущей с идеальным мужчиной в идеальном браке. Их идеальная квартира, идеальный ребёнок, идеальный образ жизни являли собой настоящую картинку, образец для подражания. Посмотри она на всё это со стороны, скептически подняла бы бровь и сказала «не настоящая». И тем не менее, это была её жизнь. Стоя у зеркала в очередном шикарном платье с идеальной посадкой, с идеальной причёской, макияжем и маникюром, она часто думала о том, что та Влада, которая теперь была в отражении под ликарима, уже совсем другая Влада. Что стояло за этими переменами? Она перестала быть собой? Мир её поменял? Или эти изменения неизбежны? Эти мысли и сомнения постоянно крутились в её голове. Пока в один прекрасный день не случилось то, что накрыло её страшным и неизбежным озарением. Она часто потом вспоминала именно тот день, разделивший её идеальную семейную жизнь на до и после. Конечно, потом ещё будет немало других моментов, которые запомнятся как поворотные на года, но тот день во всех смыслах был веховым, безжалостно и решительно расставившим всё на свои места. Она проснулась в гостиничном номере после неудобного ночного перелёта из Дубая часов в 11:00 утра. Карим встретил её в аэропорту сам. Час дороги из аэропорта Ларнаки и они в любимой Аянапе, ставшей для них почти родным местом за эти пару лет. Находиться в Дубае с мая по сентябрь было почти невыносимо. Жара и влажность стояли неимоверные. Следуя примеру местных богатых семей, они стали подыскивать место дислокации для летней резиденции. Благо что её деятельности и главное работа Карима это позволяли. С недавних пор он стал частым гостем здесь на Кипре, в сказочном острове посреди Средиземного моря, принявшем на себя один из основных ударов волн приток беженцев из региона, прежде всего из Сирии. Карим был с головой погружён в свои правозащитно-социальные проекты, прекрасно наладил контакт с местными властями и неизбежно часто приезжал сюда. Поэтому вопрос о том, где именно поселиться на регулярной основе на летние месяцы, у них решился сам собой. Начались долгие поиски подходящего жилья. Они оба хотели, чтобы это была вилла. Владу тянуло к земле, к морю. Дубай утомлял своей мегасовременной урбанистичностью, многоэтажностью, ощущением жизни в послезавтра. Она любила их футуристичные пентхаусы в Джумейре. Но с жадностью наслаждалась вылазками в страны, где можно было ходить по земле, окружённой уютом и богатой историей. И вот она летит к мужу, чтобы посмотреть их дом, как выразился Карим, с энтузиазмом рассказывая ей по телефону, что наконец нашёл то, о чём они мечтали вместе. Она верила ему и уже приняла его выбор мысленно. Честно говоря, она приняла его бы в любом случае. Она ведь научилась быть идеальной женой для него. И ей иногда становилось даже страшно, насколько идеально они подходили друг к другу. Это доставляло ему неимоверную радость и ежедневное самоутверждение в мысли, насколько верный выбор он сделал в жизни, пойдя на то, на что пошёл ради их любви. А вот она боялась заглядывать в свою душу, потому что была уверена, что эта самая её идеальность была построена на скелете той, другой Влады. которую она оставила в том снежном подмосковном дне в пансионате, а может быть и раньше, с горячим от только что выпущенной пули пистолетом в руках на маленьком аэродроме. Сквозь сон помнит, как Карим нежно поцеловал её. Я отъеду по делам в Никосию. С тобой водитель, он знает дорогу. Приезжай туда без меня, а смотри Час тебя будет ждать, там старая хозяйка для показа. Я подъеду чуть позже с юристом, чтобы сразу подписать сделку купли-продажи, если тебе всё понравится». Она утвердительно кивнула, укутываясь в мягкую простынь большой кровати, которую они так и не воспользовались по любимому Каримам назначению накануне ночью. Влада была очень вымотана после ночного перелёта, самолёты всегда её выбивали из колеи, даже с короткими перелётами. «Надень новое платье, которое я тебе купил». она в шкафу. Она знала этот тон. Карим любил эти игры. Любоваться её красотой, как он сам говорил. Любил сам выбирать то, как она выглядит. А после истории с интервью это стало уже не прихотью, а императивом. Благо, что вкуса у него был хороший. Да если бы даже и не хороший, она понимала, что всё равно бы делала так, как он говорил. Идеальная жена. Проснувшись и приняв душ, Влада обнаружила подарок Карима и невольно улыбнулась. Платье действительно было замечательное. Из лёгкого голубого крепдышина, с разлетающейся многослойной юбкой и в то же время невесомой. Она была воплощением юности в нём. Или воплощением всей романтики кипрского Средиземноморья в его нежно-голубой искренности. А ещё оно ассоциировалось у неё с кое-чем другим. Из той, прошлой жизни. Мысль, о которой она сразу попыталась отогнать, хотя какое-то странное, едва уловимое предчувствие её не оставляло. Она всё чаще стала замечать, как хорошо и точно стала работать её интуиция. Дом был сказочным, белоснежным, в лаконичном стиле и в то же время со ссылкой к античности и историческому прошлому острова, с прилегающим фантастическим зелёным садом и ещё более фантастическим видом на море. Это вершина архитектурной мысли просто захватывала и обескураживала. И Влада искренне недоумевала, что могло заставить приятную, улыбчивую хозяйку средних лет с удивительно пронзительным взглядом аристократичных глаз выставить его на продажу. Всё просто, дорогая. Дом стал слишком большим для меня одной. Я потеряла мужа 2 года назад. Детей у нас так и не было. Наш любимый дом, который мы мечтали наполнить радостью и детским смехом, Стал для меня лишь печальным напоминанием того, что прошло и того, что было упущено. А такие дома не должны горевать вместе со своими хозяевами. Они столь прекрасны, что имеют право на счастливую жизнь. Я переезжаю в Калифорнию к сестре и её семье. А это сказочное место хочу передать в любящие руки, которые довершат то, что мы с мужем не смогли. Наполнят его радостью и наследниками. Влада понимающе кивнула. Ваш супруг большой молодец, что любезно дал вам возможность осмотреть обняк самостоятельно. Знаете, хоть формально главой дома всегда и считается хозяин, мы с вами прекрасно знаем, что именно от отношения с домом хозяйки и будет зависеть климат в семье. Не буду вам мешать, осмотритесь и почувствуйте себя частью этой истории. Это первое впечатление о с вами останется навсегда. Ох, как она была права в последнем. Впоследствии будет вспоминать и Влада. В очень неприятно. Была бы рада передать своё детище такой красивой семье, как ваша. Ваш супруг скоро должен подъехать с юристом. Если что, охранник к дому тоже на месте. А я тактично отклоняюсь с вашего позволения. Наслаждайтесь и думайте над покупкой. Конечно, она не сомневалась. Она была просто вне себя от счастья. Этот особняк превосходил все её мечтания. И она уже втайне решила, что постарается убедить Карима проводить здесь не только летние месяцы, а максимально позовительный для его работы срок. Зашла в просторную комнату с фантастическим окном и выходом на террасу, с которой открывался сказочный вид на море. На секунду замерла от обескураживающей красоты. С нетерпением стала рыться в сумочке по привычке ища мобильный, который умудрялся затеряться даже в самых на свете миниатюрных клатчах. Хотела набрать Кариму, сказать многократное и триумфальное да. И тут подняла взоры, поняла, что падает в бездну, в морскую пучину, засасывающую её воронкой. С террасы неспешно, засунув руки в карманы брюк, с печальной улыбкой и пронизывающим взглядом вышел тот Кого она, казалось, уже перестала видеть во снах и прекрасных, и кошмарных. «Привет, детка. Шикарно выглядишь». Влада мотнула головой, словно пытаясь прогнать на вождение. «Не может быть. Этого попросту не может быть. Как? Как он узнал?» «Зачем?» Её губы произнесли это почти беззвучно, а она при этом всё пятилась назад, отчаянно пытаясь проснуться ото сна. Он не ответил, только глубоко вздохнул и поджал губы. Стоят на расстоянии пары метров, не решаются приближаться друг к другу. Вернее, она и не собирается этого делать. Она слишком шокирована и испугана. Столько эмоций, трудно даже их описать все скопом. Как? Очередной хриплый вопрос из её губ. Как что? Как я выжил после твоего выстрела? Или как нашёл тебя? Молчит, смотрит на него как на призрака. А он на неё, как на произведение искусства, какая же красивая. Ещё красивее, чем он помнил, ещё красивее, чем на фото и видео. Аппетитная налитая грудь нервно вздымается, заставляя голубые воланы платья ритмично колыхаться. Он невольно скользит глазами то по её волосам, то по лицу, то по тонкой шее, то по телу. Ей словно больно от этого взгляда, она его чувствует. Первое оказалось гораздо легче, а вот второе непростая задача для Влада. Всё придумывал, как мне встретиться с тобой. Дубай для меня запретная зона, ты ведь знаешь. Я ведь у них persona non grata. А твой приезд сюда форменная удача. Судьба, если хочешь, как иначе можно назвать совпадение, чтобы именно на эти дни пришёлся мой официальный визит на Кипр. Она наконец оживает от прострации. Какая к чёрту судьба, Василий? Зачем ты здесь? Почему сейчас, после всех этих лет? Не делай из меня дуру. В последний год мы проводим на Кипре уйму времени, и не только здесь, повсюду в Европе. Ты мог найти возможность для встречи, но ты приехал именно сейчас, потому что ты меня позвала. Отвечает завороженно, смотря на неё. Какая чушь? Я не звала тебя, что ты несёшь? Там в интервью Фарсу я видел, как ты реагировала на все вопросы, связанные со мной. Иземльо науставилась на него. Да как ты Да как ты мог видеть это интервью? Его изъяли. Правильно сделали, я бы сам не позволил выйти такому. Фара сахерел, получив по заслугам. Но речь сейчас не о нём, а о нас, Влада. По заслугам. Пронеслось у неё в голове. Так это дело его рук? Это он приказал отделать блогера так, что тот до сих пор никак не восстановится, уже как третий месяц пошёл. Карим в тот вечер блефовал, увидев новость об избиении. Василь его опередил. И он, видимо, догадывался, что это избиение и её интервью не случайное совпадение. Иначе чем можно было объяснить, что все эти месяцы он стал просто маниакально подозрительным ко всему, что делала, с кем общалась и куда ездила Влада? Зачем ты снова лезешь в мою жизнь? Ты хоть понимаешь, как мы рискуем из-за тебя? Мой муж с минуты на минуту будет здесь. Василий усмехается, смотря в пол, обходит её. Муж. Протягивает он многозначительно. Ты счастлива, Влада? Любишь его? Заглянул в её глаза, а она отводит взгляд. Я счастлива со своим любимым мужем Василём. Чётко и дежурно отчеканивает, делая упор на слове любимый. У нас всё хорошо. Так, как я мечтала всегда. У меня красивая, полноценная семья. Мы растим сына и думаю, только на одном ребёнке не ограничимся. Его кодык дёрнулся, резко отворачивается, смотрит в сторону. Боишься его? поэтому блефуешь, любимый муж. Влада, что он сделал с тобой? Он причиняет тебе боль? Перестань вести себя как кукла. Подрывается к ней, дёргает за плечи, вглядывается в глаза, а она всё делает, чтобы в них читалось одно непроницаемый холод. Единственный человек, который причинил мне боль, и которого я боялась в осели был ты. Не желаю тебя видеть. О какой любви ты можешь говорить после всего, что сделал? любят ни за что-то, любят вопреки. Любовь сумасшествие, отправляющее нас по самому глупому, нелогичному пути. Она забирает у нас самое важное самих себя, свою логику, свой разум. Но если бы было иначе, это была бы не любовь. Цитирует её саму. Цитирует тот проклятый дневник, который она писала в Хомре. Значит, читал, как-то нашёл его. Но ещё бы, его люди ведь тогда почистили весь дом, перетряхнули всё. Не подаёт вида, что её это задевает, что догадалась. О чём он? Не понимаю, чего ты хочешь и к чему клонишь. Позновато говорить о любви, Васель. Я взрослая, замужняя женщина. Зачем ты здесь? Снова повторяю свой вопрос. Чем удостоена нежелательная аудиенция самого премьер-министра Серии? Как ты узнал, что я здесь одна? Слишком много вопросов от той, кто не желает меня видеть. Провоцирует, всегда любил провоцировать на искренние эмоции, но её боль сильнее. Она всё ещё и помнит эту боль предательства, она заслоняет всё остальное. Адель всё ещё со мной, а он может найти и узнать всё. Остальное дело протокола и службы безопасности. Впрочем, это не имеет значения. Не о том нам надо говорить, Влада. Не для того я выкроил эти пару минут. Даже уговорил милую хозяйку дома покинуть его пораньше. "Влада, я всё ещё люблю тебя", шепчет очень близко, слишком близко. "Всё ещё можно исправить. Для меня ничего не изменилось. Теперь я могу всё, я всесилен. Одно твоё слово, и я прямо сейчас заберу тебя с собой. Мы начнём всё сначала. Ты же сама понимаешь, что это неизбежно. Ты всегда была, есть и будешь моей". Резко отталкивает его. Как кто тебе сказал, что меня волнует твоя лживая любовь, Василий? Кто вообще тебе сказал, что ты можешь тратить моё время на этот бред? Бросает ему высокомерно, а у самой душа кричит: "Какой же эгоист, какой же урод неисправимый". Убежать мне предлагают. От кого? От её сына. Плевать ему на её сына. На твоего сына, скотина. Хочет заорать, но, конечно же, молчит. Дрётся от боли. Почему сердце так предательски бьётся, хотя разум говорит: "Беги, беги". Повернулась спиной, собираясь выйти из комнаты. Прижал к себе сзади, обнял за плечи осторожно. А по телу дрожь, и у него, и у неё. "Я знаю, о сыне думаешь. Мы решим вопрос с твоим сыном, даже не переживай. Он будет с нами, Влада. Всё, как захочешь". Усмехается про себя. "Твоим сыном. Да, это точно, с твоим сыном, Васил". крутится в голове отстукивая секундомером по нервным клеткам, но так и остаётся там в голове, непроизнесённым грузом. Пусти меня немедленно, лишь цедит сквозь зубы яростно предатель. Господи, ты опять за своё, кричит он. Я не предавал, не предавал тебя. Никогда бы я не подсунул тебя мою в ладу под другого мужика. Как ты можешь думать иначе после всего, что между нами было? Да, у меня действительно была договорённость с женщиной, называющей тебя твоей тёткой, о возможности такой истории. Но когда мы с ней, с ними договаривались, я даже не знал тебя. Я выбрал тебя из других чисто по внешним характеристикам всё. И даже если бы познакомившись между нами не вспыхнуло тех чувств, которые вспыхнули, я бы никогда не пошёл на такой шаг без согласия и информированности самой девушки. Это далеко не первый раз, когда разыгрываются такие партии. Но не с тобой, Влада. С тобой всё стало иначе. Как только я узнал тебя, как только в первый раз заговорил, как только дотронулся до тебя, ты должна мне верить. Не преглась. Больно снова стало всё это вспоминать. Тот день чудовищный, словно поднявшийся в их миры зада. Ведь она горела тогда в буквальном смысле, сгорала от боли и агонии, снова отогнала воспоминания, как страшный сон. Я верю фактам, Василёк. А факты таковы, что ты женатый человек, а я замужняя женщина. Не понимаю, почему мы тут одни в этой комнате. Я не хочу этого. И ты ведь тоже не хотел. Иначе бы объявился раньше, намного раньше. Но тебе ведь было не до меня. Ты восходил на вершину власти, умело обставив и убрав всех, кто мешал, как и хотел изначально. Ты прижал к стене Карима, заставил его произнести слова поддержки в твой адрес, тем самым обеспечив себе голоса и лояльность его сторонников. За эти голоса ты меня ему отдал. Сладка было встать у руля страны, где тебя за спиной все считают люблютком, даже в собственной семье. Посмотреть в лицо с пьедестала на всех тех, кто по жизни считал себя выше тебя. Приятнее сейчас плясать под дудку каких-то там мудил, которые крутят судьбами людей и целых стран, используя таких дур, как я, в своих поскудных делах. Всё понятно, предельно понятно. Так что не понимаю, к чему теперь этот цирк. Скажи честно, тебе что-то от меня нужно? Что за чушь ты несёшь? Какая сделка? Я сам не понял, зачем он тогда поддержал меня. Думаю нарочно, чтобы окончательно убить все твои возможные пути и отступление ко мне. Он же понимал, что ты эту выходку расценишь именно так, как расцениваешь сейчас. Влада, я не приехал тогда за тобой, как только вышел из-под домашнего ареста, только потому, что на момент, когда мог это сделать, ты была уже замужем и беременна. И я решил, что ты сделала свой выбор, и решил отступить, как ты просила. Когда-то, если любишь. И нет никаких ублюдков, Влада, верь мне, я не пляшу ни под чью дудку. Мы достигли консенсуса. Теперь вопрос закрыт. Я действительно сделала свой выбор. Так что не понимаю, зачем ты здесь. С чего это вдруг сейчас? Потому что мне хватило одного взгляда на тебя в том интервью, чтобы понять, что я не могу. Не могу так больше. Я люблю тебя. «Хочешь, поеду к нему прямо сейчас, дождусь его тут, скажу ему всю правду, одно твое слово, и я землю переверну, лишь бы ты оказалась со мной. Разве ты забыла? Разве ты не помнишь нас? Не помнишь это сумасшествие?» Опять прижимает к себе, шепчет на ухо. Это он умеет первоклассно, как змеи-искуситель. Отталкивает его, отрехаясь, как от наваждения. «Ни к чему всё это вспоминать, Василь, ни к чему, что было-то прошло». «Нет больше нашей любви, нет нас, каждый сам по себе. Давай не будем создавать друг другу трудности. У тебя всё хорошо складывается, у меня тоже. Я не знаю, что ещё сказать тебе. Что бы там ни было в прошлом, какой бы ни была правда, настоящее у нас другое. Всё получилось так, как получилось». И меня устраивает то, как получилось. Я люблю своего мужа, своего ребёнка, свою семью, себя настоящую люблю. Ты сейчас стоишь на балконе моего будущего дома, где я полноправная хозяйка, где я мадам. Я не приживалка, шлюха, наложница или вторая жена в запасе. Я люблю свою нынешнюю жизнь и порву любого, кто попытается её сломать, наследить в ней. Сейчас ты уйдёшь так же незаметно, как пришёл, и больше никогда не будешь искать со мной встречи. В противном случае мне придётся сказать обо всём мужу. Если любишь, докажи. Хоть раз в жизни, докажи. Любить, принимать выбор любимого. Уважать этот выбор. Мой выбор быть с ним. Я выбираю его. Перестань теребить эти раны, всё прошло. Я говорю правду, что бы ты там себе не придумал. Я никогда тебе не врала, никогда ничего от тебя не скрывала, в отличие от тебя самого. Оставь нас. Имей силы и благородство отступить, когда тебя просят. Она не успела договорить, услышав совсем рядом своё имя, столь знакомым и привычным низким тембром. Сердце ушло в пятки. Ужас и страх сковали всё тело. У комнаты был Карим, и он с секунды на секунду должен был сюда зайти. Она не поняла, как так молниеносно Василье смог скрыться на балконе. Не знала, был ли он там всё то время, пока они находились в комнате. Но когда она вспоминает дальнейшие события, её бросает в холодный жар и ужас.